чтобы она ничего не рассказала. «Антон, да что же это?» Ленка захлебнулась рыданиями. «Пусти меня», — твердо сказал я Ленке. «Сейчас я попытаюсь все уладить». Ленка сразу же послушалась и отпустила меня. А я пополз по пластунски в ту сторону, где, по моим расчетам, находилась Юркина коляска. К происходящему вокруг парадного входа я не очень присматривался и прислушивался, потому что все это уже не имело особого значения. Успел только увидеть непонятно откуда взявшегося Сергея Анатольевича, географа. Он грудью наскакивал на какого-то милиционера и кричал сорванным голосом. «Что вы делаете? Это же дети! Я их учитель! Что вы делаете?» «Антон, что у тебя с лицом?» — спросил Юрка. «Ничего», — ответил я и замычал от злости, потому что рядом с Юркиным креслом стоял Мишаня. «Что?» Я старался по-всякому, — сказал Мишане и опустил голову. «У меня не вышло». Он с этой стороны, — сказал Юрка. «Да наплевать!» — прорычал я. «Юрка, давай! Ты думаешь?» «Давай!» — крикнул я, почувствовал, как закипает подолбом знакомый жар, протянул вперед руку и потерял сознание. Глава двадцать четвертая Когда я пришел в себя, то почти сразу же все вспомнил и понял, что нахожусь внутри кабачка три ковбоя, лежу на скамейке. Надо мной закопченный потолок, справа стол, накрытый льняной скатертью, и откуда-то пахнет жареным мясом, настоящим жареным мясом с луком, перцем и картошкой. Первым моим желанием было пожрать, вторым — быстренько скатиться с лавки и бежать отсюда как можно скорее, пока у них тут опять что-нибудь не началось. Я дернулся, но меня удержала сильная рука, сплошь покрытая веснушками. «Лежи!» — сказала обладательница руки и обтерла мне лицо мокрым полотенцем. Мне показалось, что розовый цвет не был присущ полотенцу изначально. «Тебе лежать надо! Где это тебя так отделали-то?» «Моя милиция меня бережет!» — хрипло сказал я, пробуя голос. Голос повиновался. «Мне не лежать, мне бежать надо! А где другие, с которыми я...» «Да один убег сразу!» — охотно откликнулась рыжеволосая трактирщица. Мы разглядеть-то его не успели. На вас указал и убег. Вы-то валялись как мертвые. Но ты-то вроде ничего оклемался. А Юрка? Юрка его звать, да? Тот-то совсем синий был и не дышал. Лекарь наш сейчас его там отхаживает. Уж и не знаю. Ну, ладно. Юрке я сейчас все равно ничем помочь не могу». Пусть лекарь пытается, специалист все-таки. Как к замку короткой дорогой пройти? «Угу. Тебе сейчас только к замку, встряхнув волосами, рассмеялась девушка. Тоже рыцарь, только в себя пришел сразу до принцессы. Мне действительно надо, — серьезно сказал я, и, преодолевая чуть ослабшее сопротивление, сел. Огляделся по сторонам. «А вы уже все восстановили, да?» или ничего и не было. Я словно на его увидел меч, воткнутый вот в этот самый стол. От чего же не было? Девушка откинула скатерть и показала доску. Когда у дороги живешь, ко всякому надо быть готовым. Мы давно здесь. И дальше будем. А где у тебя дело-то? Там. Я махнул рукой в сторону окна. В другом мире. Надо быстрее, иначе не успеем. «Ну что ж», — девушка вздохнула, — «как знаешь, может, поешь все же?» Я вздохнул, еще тяжелее ее, но отрицательно помотал головой. «Вы уж за Юркой там», — попросил я. «Да не беспокойся», — ответила девушка, — «все, что можно, сделаем». Потом она помогла мне забраться на лошадь и объяснила короткую дорогу к замку через лес. Я старался не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Хватало и того, что в кабачке все в порядке. Я попрощался и тронул коня. «А как же...» — удивленно крикнула она мне вслед. «Как же твой...» Допускай «Да у вас лежит», — ответил я. «Мне без надобности». Глава двадцать пятая. «Они объяснили мне...» Сергей Анатольевич старался кричать изо всех сил, но только приглушенно сипел в трубку. «Елизавета Петровна, у них было достаточно аргументов, чтобы хотя бы проверить то, что говорили дети. Закон должен быть единым для всех, ведь девочка действительно пропала. Ее отец в больнице с тяжелым инфарктом». «Бросьте, Сергей Анатольевич, вы слишком увлеклись этим.